Глава 14. Когда Валерию Афонину досталась в наследство комната, первое, что он сделал, ремонт в местах общего пользования. Делал сам, поскольку другие соседи, тихая старушка и одинокая женщина, вкладываться отказались. Второе начал искать жильцов. Валерий считал само собой разумеющимся, что лишнюю комнату он будет сдавать. Однако соседки его уверенности не разделяли. Афонин нашел аккуратную студентку без вредных привычек из ближайшего вуза. Через неделю студентка сбежала, теряя тапки. И тихая старушка, и одинокая женщина оказались настоящими мигерами. Студентку они сожрали и не поперхнулись. Девушке многое не потребовалось. Хватило того, что не пускали в ванную, плюнули в суп, который она готовила, ну и так, по мелочи, пару раз проституткой обозвали. Валерий вернул студентке залог и взял другого жильца, на этот раз мужчину, у него психика крепче. Мужик тоже долго не задержался. Старушка спровоцировала конфликт, вызвала скорую и участкового. Скорая заявила, что у нее сердечный приступ, а участковому, что жилец угрожал ее убить, вторая соседка подтвердила. Жильца поставили перед выбором, либо он убирается из квартиры, либо в перспективе обязательно получит срок. Мужик благоразумно съехал. Афонин пригласил соседок на разговор. «Лидия Никифоровна, Екатерина Андреевна, что происходит?» «Нам не нужны жильцы, никого не пустим в квартиру», выразила общее мнение пенсионерка. «В комнате живет только один человек, как если бы я сам жил. Я специально подбираю спокойных, тихих людей». «Никаких нам не надо!» отрезала бабка. «Ни спокойных, ни тихих. Отдохнуть хотим. И так уже с твоим отцом намучились. Мочи нет». «А я хочу получать доход от комнаты. Что делать будем? Как придем к консенсусу?» «Тебе надо, ты приходи. Нам и так хорошо». Афонин ничего не ответил. Молча повернулся и покинул квартиру. «Да, мы праздновали победу». Однако дальнейшие события показали, что они рано радовались. Через час мужчина вернулся, на несколько минут заперся в ванной, а потом позвал соседок. Я тут сделал в своей комнате небольшой ремонт и случайно вылил остатки цементного раствора в ванну. Теперь ею нельзя пользоваться, слив зацементирован. Тетки орали долго и громко. Когда они иссякли, Валерий спокойно сказал. Я хочу получать от комнаты прибыль. Если я не могу пользоваться квартирой, то и вы не будете. Выгоните следующего жильца, зацементируй туалет. Будете в окно гадить, как птицы. Захочу вообще сожгу свою комнату к чертям собачьим. Мне есть где жить, а вам? Соседки две недели не мылись. Когда терпение лопнуло у обеих, вызвали слесаря и поменяли слив. Ремонт встал в копеечку. Больше они жильцов не терроризировали. Так прямо и сказал, будете гадить в окно, как птицы. «Ай-яй-яй, какой нехороший человек!» Я всеми силами старалась не рассмеяться, уж в чем-в чем, а в сообразительности Афонину при жизни было не отказать. Он ловко скрывал большие доходы от жены, Изобретательно развелся с супругой, а еще виртуознее обошелся с двумя соседками Мигерами. Пожалуй, это было идеальное решение конфликта. Без ссор, без ругани, без длинных бессмысленных диалогов. Красава, мужик. Впрочем, этот эпизод на руку Галки Афониной. Грамотный адвокат легко выставит Валерия в образе злодея. Мучил несчастных женщин, ветеранов труда и работницу соцзащиты, лишивших их человеческих условий, устроил бытовой геноцид. А уж как старуха на суде будет кричать и возмущаться, могу себе представить. Возможно, это поможет немного смягчить приговор моей подруге. Да, ваша честь убила, но тирана и изверга просим суд о снисхождении. Лидия Никифоровна подозрительно на меня уставилась. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Я быстренько сменила тему. У вас очень хорошая квартира в очень хорошем доме. «И в очень хорошем месте, рядом с ипподромом», – подхватила пенсионерка. «Об этом я и говорю. Удивляюсь, что никто не захотел ее выкупить. Вы пытались разъехаться по отдельным квартирам? Обращались к риэлторам? Сейчас можно переехать в Новую Москву, сохранив все московские льготы». «Ну уж нет!» – бабка презрительно поджала губы. «На болоте с медведями сами живите!» а мы к центру привыкшие. Узнаю снобизм москвичей, заселяющих центральный округ столицы. Давятся по утрам в очереди в общий туалет со своим стульчиком под мышкой, но свысока поглядывают на простолюдинов, обитающих в отдельном жилье на окраинах Москвы. Про таких говорят «без порток, а в шляпе». «Кстати, Валерка предлагал мне обменять мою комнату на однушку в Ясеневе», вдруг сказала Лидия Никифоровна. «Вот это поворот! Откуда у Афонина нашлась еще какая-то недвижимость в загашнике?» «Достает их, словно фокусник кроликов из шляп». «А почему он именно вам предложил, а не Екатерине Андреевне?» «Потому что моя комната больше на три метра». К тому же она по соседству с его комнатой. Он мог объединить их, провести воду из кухни, устроить отдельные помещения. «Как я понимаю, вы отказались, раз вы до сих пор живете здесь?» «Отказалась. Он будет в двух комнатах в центре жировать, как кум королю, а я на окраине ютиться, из чего удумал?» «Понятно. На зло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили». Хорошая хоть квартира была. Вы ее видели? Видела. Возил он меня туда. Квартира как квартира. Типовая панель. После старухи. Старуха в ней померла, должно быть. С чего вы решили? Какие-то санные тряпки по углам распиханы. Так все бабки делают. Я многозначительно кашлянула. Да, все бабки, кроме меня, с достоинством ответствовала Лидия Никифоровна. Терпеть не могу, хлам. Если не пользуюсь вещью два года, выкидываю безо всякой жалости. До меня только сейчас дошло, что пенсионерка выглядела необычно. Ну, модной стрижкой сейчас вряд ли кого удивишь. Даже в бюджетных парикмахерских работают профессионалы. А вот то, что Лидия Никифоровна ходила по дому в черных брюках и голубой блузе с короткими рукавами, это впечатляло как будто готова в любую минуту участвовать в конференции по видеосвязи. «Валерка весь в отца пошел», — продолжала пенсионерка, — «такой же пройдоха. С квартирой обмануть меня пытался. Окна квартиры, говорит, на парк выходят. Гулять там будете весной красота, все в цветах. А там могилы напротив дома кладбища и крематорий. Все в цветах. Ага». «В похоронных венках!» Да, знатно мужик ее потроллил. «Дом был так близко к кладбищу расположен, что могилы из окна видны», – засомневалась я. Конечно, нынешние московские власти в своей алчности не знают границы, готовы впихнуть новостройки на любой пятачок, лишь бы получить прибыль. Но речь идет о советской типовой панели. Тогда все снипы и госты по строительству неукоснительно соблюдались. Лидия Никифоровна замялась. «Не из окна. Я сама туда на метро приезжала, осмотреться хотела». Понятно. Значит, старуха не совсем еще из ума выжила. Понимает, что сидеть в личном сортире, пусть и на окраине Москвы, все-таки лучше, чем нюхать чужие миазмы в центре столицы. И если бы не прискорбное соседство с кладбищем, она бы приняла предложение Афонина. Как вы думаете, эта квартира Валерия Афонина в его собственности? Не знаю. Не сказал он мне, как я не пытала. Если у него есть другая недвижимость, наша фирма может ее отобрать. Не будет у Валерия Афонина квартиры в Ясеневе. Поможете восстановить справедливость? Адрес вспомните? Хотя бы приблизительно. Невероятно, но факт. Для большинства людей восстановить справедливость – это отобрать что-либо у другого человека. И неважно, перейдет ли эта вещь к тебе. Главное, чтобы у другого ее не стало. — Чего же приблизительно? — как будто даже обиделась Лидия Никифоровна. — У меня прекрасная зрительная память. Я всю жизнь в ВОХРе отработала, в военизированной охране в институте имени Курчатова. До сих пор сотрудников по фамилии помню. А вот недавно иду по улице, смотрю, какой-то мужик сигаретную пачку на тротуар бросил. — Вижу, что рожа знакомая, да как рявкну. — Гражданин Парамонов, выбросите свой мусор в урну? Он так испугался, плечи вжал, сунул пачку в карман, да как рванет оттуда. Я открыла карту района Ясенева на смартфоне. — Посмотрите, пожалуйста, на карту, можете указать дом? Собеседница махнула рукой. — Не нужна мне карта, я тебе прямо адрес скажу. «Новоясеневский проспект, дом 25, дробь 20». «25, дробь 20? Что за номер такой странный? Вы что-то путаете, уважаемая Лидия Никифоровна». «Ничего я не путаю», – упорствовала бабка. «Там два таких дома. Тебе нужен тот, который на кладбище смотрит. Второй подъезд, последний этаж. Как выйдешь из лифта, первая дверь направо. Вот номер квартиры запамятовала, признаю». В остальном у меня точно как в аптеке. Я слушала пенсионерку в полууха. Все-таки годы берут свое. Какой бы шустрой Лидия Никифоровна ни была в молодости, как бы меткой не стреляла из стабельного оружия в вохре. Глупо надеяться, что она сохранит ясность рассудка в старости. Жаль, что она не помогла мне с адресом. Исключительно ради проформы я нашла на карте Новоясеневский проспект, И с изумлением обнаружила, что там два дома под номером 25 дробь 20. Просто два отдельно стоящих жилых дома, разделенных к тому же каким-то малоэтажным коммерческим зданием. Картографы столицы продолжают выдавать перлы идиотизма. В московском метрополитене уже есть две станции Смоленская, две станции Арбатская. Как будто бы этого недостаточно, чтобы запутать население. На Новоясеневском проспекте сделали два дома под одним номером. Правильно. Зачем вообще придумали сквозную нумерацию домов? Она только все усложняет. Пусть все дома на всех улицах будут под номером 25 дробь 20. Это же так удобно. Не надо тратиться на таблички с номерами домов, они будут просто не нужны. В масштабах города выйдет колоссальная экономия». «Лидия Никифоровна, извините, можете еще раз повторить, как найти квартиру?» Бабка смотрела на меня с жалостью. «Тебе надо витамины какие-нибудь для ума пропить. Совсем памяти нет. Как же ты юристом работаешь?»